Однако внутреннее духовное перерождение, происшедшее после увольнения из армии во всех фигурантах, а особенно в пастухове, вынудило нас принять решение полностью отказаться от любых форм сотрудничества с вышеперечисленными лицами». Первой причиной является их непомерно возросшая алчность. Даже за участие в операциях, не связанных с риском для жизни, они требуют не меньше 50 тысяч американских долларов на каждого, причем наличными и вперед. Второе. При выполнении поставленной перед ними задачи, они проявляют далеко не всегда оправданную обстоятельствами жестокость, а порой и вовсе выходят за рамки закона. Третье. Беспрекословно подчиняясь своему командиру-пастухову, они слишком часто игнорируют указания руководителей операции, достигая цели методами, которые им самим кажутся более оптимальными. Четвертое. Несмотря на то, что уже в течение довольно длительного времени оперативный отдел УПСМ не привлекает их к сотрудничеству и, следовательно, никаких гонораров не выплачивает, Все фигуранты, судя по всему, не испытывают недостатка в финансовых средствах, хотя только один из них, пастухов, работает в построенном им столярном цехе. Возможно, они выполняют конфиденциальное поручение частных лиц или коммерческих структур, но нельзя исключать и их связи с крупным криминалитетом, связи, если не существующей уже, то вполне вероятной в будущем. Мне не было разъяснено, чем конкретно был продиктован запрос ССБ, поэтому я лишен возможности дать более подробные комментарии. Начальник оперативного отдела УПСМ, полковник Голубков. Голубков расписался, еще раз тяжело вздохнул и пошел к Нифонтову. Рабочий день уже давно закончился, коридоры были пусты, В приемной начальника УПСМ даже дежурного не было. А сам Нифонтов сидел на краю стола, вжав в ухо трубку телефона спецсвязи и подавал лишь короткие реплики. «Да». «Есть, понял». «Все-таки он». «Ну, сука». «Понял, все. Конец связи». Он вернул трубку в гнездо аппарата и объяснил. «Нашли. Майор. Лысый. Как зайдешь, первый стол справа». — Фамилия тебе не нужна, других лысых там нет. Второй референт — подполковник. — Ну, что ты создал? Показывай. Голубков положил перед ним листки. Нефонтов быстро прибежал текст и сочувственно покачал головой. — Поэма! — Не просто было это написать, а? Голубков не ответил. — Насчет духовного перерождения... Помолчав, продолжал Нифонтов. «Понятно, зачем ты вставил эту фразу, но не кажется ли тебе, что в ней есть и небольшой истинный смысл?» «Не кажется», — буркнул Голубков. «Это полная туфта, и предназначена она не для твоих глаз, сам знаешь для чьих». «Я когда-то прочитал, что борьба, даже за правое дело, «Не делает человека лучше», — заметил Нефонтов. «Делает хуже?» — хмуро переспросил Голубков. Дурацкие и совершенно не ко времени, не к месту рассуждения Нефонтова почему-то очень его раздражали. «Хуже? Не знаю. Но и не лучше. Я служу уже 30 лет, как и ты. Стали мы за это время добрей? Нет. Мудрей? Нет». Великодушней? Вряд ли. Мы стали опытней, да. Возможно, умней. Но не более того, нет. Не более. А они молодые ребята. Им бы жить и жить. Влюбляться, жениться, растить детей. Радоваться каждому божьему дню. А мы швыряем их в ад. Вот и давай будем думать о том, чтобы они выбрались из этого ада Живыми и невредимыми. А о спасении их душ будут молиться те, кто их любит, потому что некому больше. Некому, повторил Голубков. Ладно, займемся делом, согласился Нифантов. Он еще раз очень внимательно и как бы чужими глазами перечитал подготовленный Голубковым текст и подвел итог. Ну что? «Если бы я был пилигримом, то как раз такую команду и заказал бы. По-моему, все на месте. Должно сработать». «А если нет?» «Будем искать другие подходы». «Он шакал», — заметил Голубков. «Кто?» «Пилигрим». «Почему?» «Не знаю. Такое у меня ощущение». «И что?» «Ничего». Просто сказал, «Очень осторожные твари». «Пастухов проинструктирован?» «Да». «Как?» «Как мы и договаривались. Ничего сверх меры». Нефонтов помолчал, словно бы оценивая ситуацию не в частностях, а в целом, и убежденно повторил, «Должно сработать. Чует, мое сердце клюнет». Через три дня полковник Голубков позвонил начальнику ПСМ из войсковой части ПВО, базировавшейся в 30 километрах от Затопина, и сказал только одно слово. «Клюнул».